Глава 43. Домой возвращались в сумерки. День по времени ещё не угас, но тучи спустились к самому морю. Шли низкие, отяжелённые, наглухо закрывали небо. Ветер стал беспокойным. Смальков на руле управлялся с парусом, остальные успешно работали, суль подгонял. Втроём окулов взваливали на лежбище, а Фанасеев в плавнике отрубал, Андрей клал их в сторону. Суль дольхепта надрез сделал. Яд чёкае мясо, они натужно сдирали шкуру. Острый нож быстро тупился, не режет, рвёт только. Исуль тут же аж шкуру поправляет лезвие. Андрею такое в неведаль. А снег не зимний пушистый, крупа с дождём навалится вдруг порывом, метёт нахлёстовые, колючий злой, закрывает пеленой дали, не видать свету белого. Поспешать, поспешать, подгоняет всех Суль. Голова кули кладётся в сторону возле шкуры. Сульф спарывает ножом брюхо туши, возится в нем, достает темно-серую печень, огромную, сваливает ее в подставленную Андреем бочку. Шняку качает сильно. Сульф ножом неверный надрез сделал, и из брюха вдруг прорвалась, потекла на лежбище жидкая каша акулева жора. Дыхнула густым, застоявшимся смрадом, повело челюсти, вызывая рвоту. Афанасий, торопясь, сгребал метлой жор за борт, воротил от него нос. Но Иван ещё в себе таскает, как нужник проглотила. Асуль будто не видит. Вдоль туши ножом пластает, вынимает хребет, обрезает вокруг него мясо. Акула громадина, а костей совсем нет. Помогай, торопит Суль. Втроём они сталкивают остатки в море. Вода за бортом рядом. Руку лишь протянек коснёшься. С грузом шняка осела и теперь с волны на волну тяжело вздымается. Афанасий, как тушу столкнули, руки оттёр, почесал затылок. Запаста уж няки того, маловат. Голос и поза Афанасия виноваты. Азарты былого и след простыл. На ловие разгречённо работали. Бросали крюк в воду, и акулы ударом наперерез, немер для заглатывали наживку. Взбесясь, метались потом, как на привязи не в силах с неё сорваться. Глебётка их подводили к борту, разъярённых приканчивали кратилкой. Работали истово, молча, словно бы мстя за былой страх и оторопь. Когда шняка заполнилась тушами, Суль сказал. «Будем ходить домой!» Голос его скрип отцой, усталый. Афанасий разгоряченный. «Обожди, половим еще!» «Нет!» Суль сматывает веревку на барабан, не соглашается. «Погода скоро будет плохой!» Акулы, как стая собак голодных, кружили невдалеке. «Их не видно!» Но вода кое-где взрезалась от плавников, немало их там ходило. Еще бы добыть. Соблазн вправду велик был. «Бросай, Суль Иванович, возьмем еще парочку!» Глаза у Афанасии опьяненные, как после драки. Не терпешь его понятен. Хочет еще увериться. Страх от вида первой акулы ушел. Ну надолго ли? Суль подумал, словно прицениваясь к чему-то, и согласился. А теперь попрекнул с усмешкой. — Жадность у Афанасия был маленько. — Не жадность, кровь разыгралась. А ты по что меня слушал? — Я уважал Афанасий. — И забыл, что шняка полна? — Да, забыл. Суль усмехнулся и взялся за новую тушу, прикрикнул. — Помогай, быстро! И опять взваливали на ляжбище тушу, плавники голову отрубали, сдирали шкуру, вынимали хребет и печень, остатки бросали в море. Работали без разгибу, а погода брала свое. Ветер вздымал и раскачивал волны. Встревоженные они поднимались грузно и шумно, вода потемнела до черноты и пугала бездонностью. День исчезал в усиливающемся дожде и снеге. Под ногами опора зыбкая, все ходуном ходит, а суль не дает роздыху. На Смолькова он никакого внимания, занят тушами. А Смольков плохо с парусом управляется, рыскает по волне шняка. «Держи!» — кричит Афанасий. Ему за работой лучше Смолькова видно, и он косит взглядом, недоверчиво следит за ним. Шняка чуть дала крен, и вода, темная и густая, шумно плюхнулась на акуле туши. Все невольно тяжестью навалились на другой борт. «Не могу больше!» — завопил на корме Смольков. Руки его дрожат, глаза в страхе остекленели. Почудилось, Самальков бросил руль и теперь так просто стоит, скрючился весь под ветром и стало не по себе. Потопец со страху. Сульглягнулся, понял, пополз через туши, стал сам к рулю. Афанасий зло орал на Самалькова: "Еж жаба тебя родить, растяпа!" Суль гнал Самалькова черпать из няти воду и махал чай на Афанасию и Андрею показывал: "А кул за борт надо выбрасывать". Трудно стоять в мечущейся шняке. Акул волочили с трудом, держались за что придётся. Натужно валили их за борт. Акулы тяжёлые, не под силу. Асуль подгоняя, орёт сквозь ветер: "Бросай акул, бросай! Живо бросай!" Смольков выливает воду за борт. Руки синие, чербуд плытцы часто, но вода прибывает и прибывает. Ноги у всех давно в воде. А ветер словно взбесился. Налетает порывами. Резким хлопком наполняет парус, кренит его, будто старается опрокинуть, стекает дождем и снегом. Заплескивает в шняку гребни волн. Когда зашли в залив установище, ветер чуть утихать стал. И волны тут не такие пугающие, но бьют по шняке еще куда с добром. Шняка почти пустая, улов побросали в море, кидает ее на волне. Болтанка всю душу измотала, а суль как пришитый к рулю. Зажал в зубах трубку потухшую, лицо на ветру обострилось. Дождь и здесь нахлёстывает, холодный, со снегом. Ноги в раскисшей обуви хлюпают, мокрые, ноют, студят нутро. «Парус!» — голос у Суля тоже сырой, набрякший. Берег был уже близко. Афанасий вскочил, проворно убрал парус. Обледенелый он осыпал лежбище ломающимся литком. «Вёсла!» — кричит Суль. Сворачивать парус некогда. Андрей с Афанасием гребли, не попадая в волну. Суль рулём подправлял, взгляд сощуренный поперёк шняки. Складки возле рта жёсткие. Весло коснулось дна неожиданно, и Андрей, ощутив его налёг, рванул, чувствуя, как заскребло под днищем. Смальков встрепенулся, перестал черпать. Шняка зашла на береговую отмель, под дном шебаршил песок. На мгновение словно застыли все, сидели молча без сил подняться. А волны ещё доставали шняку в корму, толкали. В наступающей тьме выл ураган, пугающе шумело. Взрывалось о скалы море, зарядами налетал жёсткий снег. И долго нам эдак маяться, у смалькова зубы стучали от холода. Мокрые ноги Андрея окоченели, под одеждой бродил холод, тело продрогшее. Хотелось сжаться в комок, не шевелиться. "Да весной поди", сказал Афанасий. "Так суливанч. Да весной, говорю, моя та это будет". Да-да, так. Да весны.